А на даче подмосковной флоксы расцвели давно. Удивительно красивый таз, корытое ведро. Правда, выросла крапива, не прополот огород. Чёрт возьми, ну как душевно соловей опять поёт. Вот дрова лежат в углу, и на рваной раскладушке я весь день лежать могу.